словия автора. Дорогие мои читатели, вот и завершилась история любви Яны и Алексея. Они прошли через сложности, через расставания, через преодоление обид. Это было непросто, но они смогли. Это одна из моих первых историй, и я безмерно счастлива тому отклику в сердцах своих читателей, который она оставила. Надеюсь, вам она тоже пришлась по вкусу. Также ищите в серии со стеклом истории Романа Долшанова и Ани Степановой «Я тебя не хотела» и обаятельного Максима Ларинцева «Держи меня крепче». Я пишу для вас. Вы мое вдохновение. До новых встреч на страницах новых историй. Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.